ничей, снял с дочки мокрую одежду, напоил девочку горячим чаем и уложил в постель. На другой день Эглянтина не могла встать с кровати. Начался ужасный кашель. Потом её стала трясти лихорадка. Она принялась бредить. Пришёл врач и на силе узнал девочку. Она осунулась, глаза блуждали, Еглантина без конца обращалась к Богородице с какими-то бессвязными словами. Состояние тяжёлое, объявил врач. Но ну, мы попробуем всё-таки её спасти. Скорее бегите в деревню за лекарством. Вот вам рецепт. О, Господи, она же умрёт, пока я буду ходить, подумал отец. Умрёт. И он побежал, чтобы досиил, и бежал всю дорогу, и слёзы застилали ему глаза. Когда лесничий вернулся, перед самой хижиной мужество внезапно ему изменило. Он уже представлял себе распростёртое на постели бездыханное тело дочери. Он не смел войти, как вдруг до него донёсся заливистый смех Эглантины. Дверь ширяко распахнулась, и он чуть не умер от счастья. Эглантина сидела на кровати, весёлая, хорошенькая и вполне живая. А перед ней стоял какой-то мальчуган. Вокруг его головы светился ореол. А мальчик уморительно размахивал руками и распевал: Машут вам. Пока-пока. Всем марионетки. Машут вам. Пока-пока. Три поклона, два кивка. Машут вам. Пока-пока. Всем марионетки. Похититель звёзд. Жил был волшебник, и не было ему равных на белом свете. Он с лёгкостью превращал капусту в карету, башмак в корабль, а ведьму в соляной столб. И не нужны ему были для этого ни волшебные кольца, ни семимильные сапоги, ни лунный камень, и без них Он мог сделать лягушку царевной, мог пересечь широкую реку или исчезнуть в пламени очага. И вот не осталось такого чуда, которое принесло бы ему удовлетворение. Он с за головой зарылся в колдовские книги, смешал в невиданных ретортах яд Василиска, мозг орлана и сок беллины. И наконец, после долгих опытов, получил прозрачную жидкость, обладающую необычными свойствами. Со всеми предосторожностями он перелил её в бутыль и стал ждать наступления вечера. На закатном небе не было ни облачка, и одна за другой стали появляться звёзды. Волшебник начертал на стекле семь таинственных знаков и, подняв руки к небу, начал произносить заклинание час за часом в ночной тишине раздавался его отчётливый голос и только под утро когда едва забрезжил рассвет произошло чудо одна из звёзд влекомая непреодолимой силой покинула своё место на небосводе с головокружительной быстротой мелькнула в воздухе И пролетев между поднятыми руками волшебника, угодила прямёхонько в горлышко бутылки. Звезда, настоящая звезда оказалась там в стеклянной темнице. Это была всего лишь крохотная звёздочка, едва различимая в светлую ночь. Ночи родей чуть не умер от радости, видя, как она сверкает над небу бутылки. Неожиданный успех скружил ему голову. На следующую ночь он продолжал своё колдовство, и новая звезда присоединилась к своей пленённой сестре. С тех пор по ночам он только расставлял свои колдовские сети. Звёзд в бутыли становилось всё больше. Словно маленькие золотые рыбки, они бились за стеклом, в отчаянии натыкаясь на прозрачную преграду. Астрономы стали замечать что светило на небе поубавилось, не в силах объяснить этот поразительный феномен, они забили тревогу, и газеты наполнились отзвуками их растерянных споров. Однако читатели не слишком-то верили астрономам. Эти учёные, говорили они, всегда становятся жертвой собственной науки. Пусть они поточнее считают свои звёзды, у нас и без того забот полон род. Увелись в своих силах волшебник принялся за звёзды более яркие теперь всполошились поэты пытаясь передать людям своё беспокойство но те были глухи эти поэты говорили они всегда видят звёзды там где их не должно быть и удивляются когда не находят их на следующую ночь они просто напросто бредят их место в сумасшедшем доме Наконец волшебник взялся за самые крупные звёзды. Когда исчез хвост Большой Медведицы, даже дети удивлённые тем, что никак не могут найти на звёздном небе сказочных зверей, стали осаждать родителей своими вопросами. Но родители только отмахивались. "Эти дети, говорили они, ещё совсем глупы. Дай им волю, и они тебе такое распишут". не уж-то мы будем обращать внимание на детские лепет однако вскоре наступил день заставивший всех увериться в правоте учёных поэтов и детей волшебник добрался до полярной звезды поднялась тревога как вести караваны через пустыни корабли по океанам как путешественникам добираться до полюса А если ещё и луна исчезнет неизвестно куда? Теперь, что ни ночь, люди пристально вглядывались в небо, с ужасом спрашивая самих себя, что ещё их ожидает. Но возгордившегося чародея уже ничто не могло остановить. Стали исчезать звёзды первой величины, и когда пропала голубая Вега, самая красивая звезда из созвездия Лиры, началась паника. А волшебник принялся ждать того часа, когда весь мир преклонит перед ним колени, и тогда он спасёт род человеческий от неминуемой гибели. В самый разгар этого всеобщего безумия несколько старых женщин вспомнили об одной фее, которую знали ещё их бабки. Толпа дровосеков бросилась обшаривать лес, куда она однажды удалилась. Пробившись сквозь непроходимую чащу, дровосеки обнаружили под огромным дубом хижину из стеклянных нитей, а передней поляну, по которой прогуливался павлин. Каково же было их удивление, когда павлин спросил: "Что это вы здесь делаете, дровосеки?" "Мы ищем фею", отвечали дровосеки. Давным-давно она поселилась в этом лесу, дело в том, что каждую ночь исчезают с неба звёзды, весь мир в отчаянии. Он оказался во власти отвратительных чар, и только фея способна их развеять. Тут дровосеки удивились ещё больше. Хвост павлина превратился в платье, сверкающее драгоценными камнями. Хахалок в изящную платиновую корону Во вместо Павлины перед ними предстала фея невиданной красоты. Фея произнесла: "Так и быть, я вам помогу, но никогда больше не ищите меня и не просите ни о чём. Зло его шепство будет бессильно, если каждый вечер тысячи людей начнут восхищаться ночным небом и любоваться созвездиями. Никакие чары не смогут покорить их искренних чувств. Только воодушевление и любовь могут остановить колдовство. Идите с миром дровосеки и повторяйте всем мои слова до тех пор, пока люди не станут разумнее и мудрее. Едва дровосеки покинули поляну, фея поднесла к губам берёзовую свистульку, висевшую у неё на цепочке, и трижды свистнула. Кто же микс? Стаи...